Глава 23. Из деловой части города Босх выехал по Хилл-стрит к Цезарь Чавес и повернул налево. Вскоре показался бульвар Санцет, и по нему он двинулся через Эхо-парк. Босх, конечно, не ожидал увидеть Рейнарда Уэйтса, шагающего через перекресток, или выходящего из какой-нибудь амбулатории либо конторы по делам иммигрантов, которыми полнилась эта улица, Но интуиция подсказывала, что Эхо-парк по-прежнему в игре. Босх был твердо уверен, Уэйтса взяли в Эхо-парке не случайно. Его взяли, когда он направлялся к определенному месту именно в этом районе. И Босх был полон решимости это место найти. Он припарковался в неположенном месте неподалеку от Кинтеро-стрит и пешком прошел до рыбного ресторана. Заказал креветки и на всякий случай для очистки совести показал фотографию Уэйтса, Человеку за стойкой и нескольким посетителям, что ждали в очереди. В ответ, как и следовало ожидать, все отрицательно покачали головами. Босх отнес свою тарелку с креветками к столу и быстро расправился с едой. Из эхо-парка он направился домой, чтобы сменить деловой костюм на джинсы и пулловер. Затем двинулся в Бичвуд каньон. Парковочная площадка была пуста, и Босх мысленно поинтересовался... Не отпугнули ли всех наездников вчерашние бурные события и пристальное внимание СМИ? Он вышел из машины, достал из багажника прочную веревку и зашагал в чащу по той же тропинке, по которой следовал за Уэйтсом накануне. Босх углубился уже на несколько шагов, когда зажужжал его мобильный. Он остановился, вытащил телефон из кармана джинсов и увидел, что звонит Джерри Эдгар. Ранее по дороге домой Босх оставил ему сообщение — «Как там, кис?» «Лучше. Тебе надо навестить ее, старина. Переступи через старые разногласия и проведай ее, а то вчера ты даже не позвонил». «Не беспокойся, я так и сделаю. Я как раз подумывал слинять сегодня пораньше и заскочить к ней. Ты там будешь?» «Вполне возможно. Позвони мне, когда подъедешь, и я постараюсь с тобой пересечься. У меня есть для тебя пара хороших новостей. Во-первых, сегодняшнее вскрытие подтвердило личность убитой». «Это действительно мари Жесто?» Эдгар ответил не сразу. «Ты уже общался с ее родителями?» Спросил он через несколько секунд. «Нет. Дэн днем на работе продает свои тракторы. Хочу позвонить сегодня вечером, чтобы они были вместе». «Я бы тоже так поступил». «Что там еще у тебя, Гарри?» «У меня парень сидит в комнате для допросов. Я вот-вот должен бы расколоть его по делу об изнасиловании и убийстве, которое у нас сейчас в работе». «Ну, извини, что отвлекаю. Мне показалось, это ты позвонил». «Конечно, старик, но я просто хотел поговорить по-быстрому, если что важное». «Это важное. Я думал, тебе будет интересно узнать, что та запись в журнале «По делу Жесто», которая вдруг всплыла, оказалась липовой. Надеюсь, после всех перепроверок с нас снимут вину». «То есть Уэйтс тогда вообще не звонил?» «Да». «Тогда как она вообще попала в журнал?» «Кто-то туда ее внес. Причем недавно». «Кто-то пытался подложить мне свинью». «Вот сволочь! А я-то уж сон потерял после твоего звонка, Гарри, когда ты рассказал мне про это дерьмо. Они подложили свинью не только тебе, старик». «Да, я пока не разобрался во всем досконально, но выглядит именно так. Когда у меня сложится полная картина я тебе позвоню. А пока возвращайся к своему допросу и прижми того типа». «Гарри, приятель, ты просто устроил мне праздник». Пойду сейчас переломаю все кости этому подонку. Рад слышать. Позвони мне, если соберешься, кис. Обязательно. Но Босх знал, что это пустые слова. Эдгар не пойдет навещать кис, тем более во время расследования. Захлопнув и убрав телефон в карман, Босх осмотрелся. Он поворачивался в разные стороны, переводил взгляд снизу вверх, от земли к нависающему зеленому пологу но не видел никаких примет Босх предположил, что пока Уэйтс находился на обозначенной тропе, не было нужды оставлять ему следы в духе Гензеля и Гретель. Если и есть какие-нибудь метки, то, скорее всего, на дне оврага, образовавшегося в результате оползня. Он двинулся в том направлении. На площадке обрыва Босх обмотал веревку вокруг ствола, растущего на краю белого дуба, и спустился на нижний уровень. Оставил веревку болтаться и еще раз оглядел местность от уровня земли до вершин деревьев. Он не увидел ничего, что быстро и легко обозначало бы путь к месту захоронения. Гарри зашагал к могиле, ища зарубки на стволах, ленточки на ветвях, и все, что могло подсказать Уэйцу путь, по которому он повел остальных. Боск миновал весь путь до места захоронения и не увидел ни единого намека на маркированный маршрут. Он был разочарован. Отсутствие ожидаемых находок опровергало версию, которую он изложил Рэйчел Уоллинг. Босс был так уверен в ней, что теперь просто отказывался поверить в отсутствие следов. Наверное, эти маячки просто растоптали и уничтожили следователи и технические эксперты, наглянувшие в лес накануне. Отказываясь сдаваться, босс снова вскарабкался на верхнюю площадку, а затем обернулся и посмотрел в направлении могилы, Он попытался представить себя на месте Уэйтса. Человеку, ранее никогда не бывавшему в этом месте, предстояло под пристальными взглядами наблюдателей быстро и легко выбрать нужное направление, как он это проделал. Босх стоял неподвижно, размышляя над загадкой и вглядываясь в лесную чащу, в ту сторону, где нашли могилу. Примерно на полпути в направлении могилы рос высокий эвкалипт. На уровне земли он был раздвоен, и над кронами остальных деревьев вздымались два отдельных, вполне зрелых ствола. В развилке лежала ветка, упавшая и застрявшая горизонтально между стволами. в Совокупность разветвления и поперечной ветки образовывала перевернутую букву «А», достаточно заметную и отчетливо узнаваемую для того, кто специально ее искал. Босх направился к эвкалипту, уверенный, что имеет первую вешку, по которой ориентировался Уэйтс. Достигнув этой точки, Гарри снова посмотрел в направление могилы. Он медленно вел взглядом по траектории, пока в непосредственной близости вновь не наткнулся на нечто выбивающееся из общего ряда. Босх двинулся к этому маяку. То был старый калифорнийский дуб. Издали заметным его делало некое нарушение природной симметрии. Одна из нижних толстых ветвей отсутствовала. Босх подошел к дубу вплотную, Задрал голову и посмотрел на торчащий четырёхдюймовый обломок толстого сука на высоте примерно восьми футов. Схватившись за нижнюю ветвь и подтянувшись, он смог обследовать повреждения ближе и обнаружил, что ветка обломилась не сама. Рана на дереве представляла собой сначала гладкий срез, примерно до половины толщины ветки, а затем неровный слом кто-то пилой надпилил сук, а потом остаток отломал вручную. Босху показалось, что надпил и слом свежее. Обнажившаяся внутренность дерева была светлого цвета, без намеков на естественное рубцевание. Босх спрыгнул на землю и обвел глазами окрестный кустарник, отломанной ветви нигде не было. Ее унесли, чтобы никто не мог ее заметить и проникнуться подозрениями. Для Босха это явилось дополнительным подтверждением догадки «Да кто-то заранее проложил Уэйтсу». Почти неприметный глазу маршрут. Он повернулся и посмотрел в направлении конечной полянки. Босх находился менее чем в 20 ярдах от бывшей могилы и легко сумел выявить последнюю метку. Высоко на дубе имелось гнездо какой-то большой птицы, совы или ястреба. босс приблизился к дубу и посмотрел вверх. Ленту для волос, которая, по словам Уэйтса, обозначала место погребения, унесла бригада криминалистов. Но отсюда из-под крона и гнезда уже не было видно. Оно просматривалось лишь на расстоянии. А Ливас все хорошо рассчитал. Он задействовал три метки, которые можно было распознать только издали. Ничего броского, ничего такого, что привлекло бы внимание сопровождающих. И однако же это были три маркера, выводившие знающего человека к нужному месту. Когда взгляд Босха упал в разрытую могилу, Он вспомнил, что вчера заметил здесь какой-то непорядок, словно кто-то недавно копался в земле. Тогда он приписал это лесным обитателям. Теперь Гарри был убежден, верхний слой поврежден человеком, желавшему удостовериться в наличии трупа. А Ливас побывал тут раньше их всех. Он приходил, чтобы подтвердить наличие могилы и отметить путь. Либо ему рассказали, как ее найти, либо его провел сюда настоящий убийца. Босх стоял, уставившись на разрытую могилу, мысленно воссоздавая сценарий происшедшего. Так он складывал воедино кусочки головоломки, пока не сообразил, что слышит чьи-то голоса. Приближались, разговаривая двое мужчин. Они пробирались через заросли, их ступни тяжело впечатывались в вязкую землю и ковер из прелых листьев. Мужчины шли с той же стороны, с какой пришел и Босх. В два прыжка он пересек маленькую полянку и спрятался, «За толстым стволом дуба». Чуть подождал и вскоре понял, что мужчины держат курс прямо на него. «Вот тут», — прозвучал первый голос, — «вот где она пролежала целых 13 лет». «Правда? Ну и жуть!» Босх не отваживался выглянуть из-за дерева, боясь обнаружить себя. Кто бы ни были эти люди — репортеры, копы или просто туристы, он не хотел, чтобы они его заметили». Мужчины постояли на полянке, перекидываясь репликами. К счастью, никто из них не приблизился к стволу дерева и даже к тому краю полянки, где прятался босс. Затем он услышал первый голос. — Ладно, давай поскорее закончим и пошли отсюда. Мужчины удалились в том же направлении, откуда явились. Босс выглянул из-за дерева и успел ухватить их краешком глаза, прежде чем они скрылись в чаще. Он узнал о сани, и еще одного человека, вероятно, тоже из ГППО. Когда они были на достаточном расстоянии, Гарри вышел из-за дуба и, заняв позицию за другим старым деревом, наблюдал, как сыщики шагают обратно к отвесному склону, оставленному оползнем. Осани и его напарник производили так много шума, продираясь через кустарник, что Босху было очень легко пристроиться вслед за ними. Он добрался до эвкалипта, первого маяка Уэйтса, и стал смотреть, как копы измеряют расстояние от нижнего уровня оврага до верхней площадки. Там же, где вчера и той же стороной к обрыву, была приставлена лестница, похожая на вчерашнюю. Босх сообразил, что следователи вносят последние штрихи в свой официальный отчет. Они делали замеры расстояний, которые либо забыли сделать, либо накануне посчитали неважными. Сегодня же, в свете возникших политических нюансов, все представлялось важным и необходимым не забрался наверх, тогда как его напарник оставался внизу. Затем первый вынул из-за пояса рулетку и, вытянув нужный кусок, протянул конец своему напарнику. Они сделали несколько замеров, причем не выкрикивал результаты, а напарник записывал их в блокнот. Боску показалось, что они последовательно замеряют отрезки от той точки, где вчера стоял он, до тех, где находились Уэйтс, Оливас и Райдер. Он не понимал значения подобных замеров для расследования. В кармане у него зажужжал телефон, и Босх поспешно выключил его. Прежде чем дисплей погас, он успел заметить высветившийся номер, начинающийся с 485, звонок из паркер-центра. Вскоре зазвонил телефон на площадке, где работали Осани с напарником. Босх чуть высунулся и увидел, что Осани достает из-за пояса мобильник, Слушая сообщение, он вдруг принялся поворачиваться вокруг своей оси, прочесывая взглядом окрестный лес. Босс нырнул за дерево. «Нет, лейтенант», — ответил Осани, — «мы его не видим». «Автомобиль на стоянке, но его самого нет. Мы вообще никого тут не видим». Он внимал начальнику еще некоторое время, произнося «да», «хорошо», «есть». Потом сунул телефон за пояс, вернулся к замерам. И примерно через минуту оба сотрудника ГППО завершили работу. Тот, что находился внизу, вскарабкался, — и совместными усилиями они втащили лестницу на верхний уровень именно в этот момент осса не заметил свисающую веревку обвязанную вокруг ствола белого дуба на краю площадки он положил лестницу и приблизился к дереву отвязал от него веревку и стал ее сматывать при этом он пристально вглядывался в глубь леса и босс опять спрятался за ствол через несколько минут мужчины удалились тяжело и шумно продираясь сквозь лес к импровизированной парковке, сжимая в руках лестницу. Босх подошел к склону, подождал, пока затихнут шаги, и принялся, оцепляясь за корни, карабкаться вверх. Когда добрался до стоянки, там уже никого не было, Босх опять включил телефон, хотел проверить, не оставил ли сообщение тот, кто звонил из паркер-центра, но прежде чем он успел опознать номер, телефон у него в руке вновь завибрировал, Высветившийся номер относился к Паркер-центру, к отделу нераскрытых убийств. На сей раз он не стал его игнорировать. босс слушает. «Гарри, ты где?» Это был Эйбл Пратт. Его голос звучал настойчиво. «Нигде. А что?» «Где ты находишься?» Интуиция подсказала Босху, что Пратт прекрасно осведомлен, где именно. «Я в бич Бичвот-Каньоне. А что случилось?» Последовала пауза, а когда Пратт ответил, настойчивость в голосе сменилась раздражением. «Случилось то, что я получил сейчас звонок от лейтенанта Рэндольфа из ГППО. Он сообщил, что зарегистрированный на твое имя «Мустанг» находится на тамошней стоянке. Я сказал ему, что это вообще-то странно, поскольку Гарри босс пребывает на домашнем режиме и должен находиться за тысячу миль от места расследования. Мгновенно сориентировавшись, босс произнес, «Видите ли, я ничего не расследую». Я кое-что ищу. Вчера потерял здесь свой медальон-эмблему. Что? Ну, свой чип, опознавательный знак отдела убийств. Наверное, он выпал у меня из кармана, когда я съезжал вниз по склону. А может, еще где-то. Вчера я не нашел его. босс вытащил из кармана якобы потерянный предмет. Это был тяжелый металлический кругляш с вытесненной эмблемой, размером и толщиной примерно с фишку из казино. С одной стороны, он являл собой золотой полицейский жетон, а на другой... На фоне американского флага имелось карикатурное изображение детектива – костюм, шляпа, пистолет и волевой подбородок. Эта штука была известна под названием «медальон-эмблема» или «чип», и осталась еще с прежних времен, с практики элитных или специализированных войсковых частей. Когда человека принимали в такое подразделение, ему вручался соответствующий медальон. Предполагалось, что он должен всегда носить его при себе. В любое время и в любом месте твой товарищ по подразделению мог попросить тебя предъявить этот значок. Такое обычно случалось в баре или в исковой лавке. Если медальона при тебе не оказывалось, тогда ты должен был платить по счету. Подобная традиция много лет соблюдалась и в отделе убийств. Босх повторно получил медальон по возвращении из отставки. — Черт с ним, с медальоном, Гарри! — сердито воскликнул брат Ты можешь заменить его за 10 баксов. Держись в стороне от расследования. Иди домой и сиди там, пока не получишь от меня распоряжение. Ясно? Да. Кроме того... Вообще, какого черта, если бы ты потерял там свой значок? Судебные эксперты давно бы нашли его. Они прошлись по всему месту преступления с металлоискателями, когда искали гильзы от пуль. Да, я как-то позабыл об этом, пока я на согласился босс. Ну да, позабыл, как же. Гарри, ты что, меня дуришь? «Нет, шеф, нисколько. Я действительно забыл. Мне было скучно просто так сидеть. Вот я и решил съездить, поискать его. Я видел тут людей Рэндольфа и решил понапрасну не высовываться, не сообразил, что они вычислят мой автомобиль. но ну, так они проверили номерной знак по базе данных. А я получил от него звонок. Мне не нравятся такие внештатные ситуации, Гарри, и ты это прекрасно знаешь. Я немедленно еду домой. Хорошо, и оставайся там». Брат не стал дожидаться, пока босс ответит, он дал отбой, и Гарри тоже закрыл свой телефон. Он подбросил в воздух тяжелый медальон, поймал его жетоном вверх и сунул в карман, затем зашагал к своей машине».